Глава сорок Нежность для двоих. Стальной бог скрылся в переходе, не дожидаясь ответа и благодарности. Он понял, что духи не позволят нам отдохнуть, и мастерски вывел их из игры. «Мне нужен еще кофе. Составишь компанию?» Хорхе задумчиво покрутил в руках пустую чашку и направился к шкафчику. «С удовольствием!» – оживилась, устраиваясь поудобнее – Я обожала наблюдать за тем, как командир готовит. Мерное потрескивание ручной кофемолки и чарующий, горьковато-терпкий аромат, волнами растекающийся по кухне. Шуршание песка на раскаленной жаровне и пряные нотки специй. Все это сплеталось в головокружительный знойный коктейль, позволяя хоть ненадолго забыть о проблемах. Визит Хеймдара взбудоражил, сработав, как щелчок предохранителя на гномьем арбалете. Я то и дело мысленно возвращалась к предстоящему ритуалу, прокручивая варианты и детали. Хотела понять, не упускаем ли мы чего-нибудь. Да и слова шепот не шли из головы. «Кора?» Погрузившись в собственные мысли, я и не заметила, как командир оказался рядом. Очнулась, когда он бережно обхватил мое лицо ладонями, мягко приподнимая и заставляя посмотреть в свои глаза, невозможно яркие, напоминающие бездонные изумрудные озера. «С тобой все в порядке», — в хриплом голосе проскользнула тревога. «Я...» Слова комом застряли в горле, а в мыслях эхом прошелестел шепот осенних листьев и карканье воронья. Сэва не уточняла, могу ли я рассказать кому-то о пророчестве, а сразу перестраховалась с помощью магии. «О сестре переживаю», — выкрутилась, уходя от запретной темы. «Жаль, не получится посоветоваться с командиром, но, похоже, это испытание мы с Лейлей должны пройти без посторонней помощи. Понять бы еще, как поскорее вернуть сестре магию». «Хочешь увидеться с ней». На миг задумалась. Встретиться с Лейлой хотелось до безумия, но я и так находилась в растрепанных чувствах. Разговор с сестрой мог окончательно разбередить душу, а мне пора настраиваться на бой и ритуал. «Не сейчас», — покачала головой. «Когда все закончится?» «Правильное решение». хорхи наклонился ко мне, запечатлев на губах нежный невесомый поцелуй — И я невольно улыбнулась, наслаждаясь его близостью и заботой. Хотелось продлить прекрасные мгновения, но мысли о делах просачивались даже сквозь романтическую негу. Алья напоминал, что тебя просили помочь с новой защитой, прошептала, нехотя отстраняясь. Расскажешь? Да ничего особенного, командир пожал плечами. Рамон посоветовал временно закольцевать защиту королевской сокровищницы не на владыках, а на Ранваре и Джеральдине. Они самые могущественные и опытные маги Ливерии. К тому же обладают абсолютным иммунитетом к любым воздействиям и проклятиям. У них больше шансов удержать оборону. «Я правильно понимаю, именно в это хранилище мы собираемся переместить малыша Айны?» – уточнила. «Верно». Сокровищница напрямую связана с главными источниками магии и наиболее защищена от взломов и незаконных проникновений. Поднявшись из-за стола, Хорхе вернулся к жаровне и кухню заполнил томительный аромат кофе. За всю историю островов никому еще не удалось ее ограбить. Но, учитывая наши обстоятельства, лучше перестраховаться». Под обстоятельствами, похоже, подразумевалось отсутствие второго рейлик и недостаточный опыт владык. «Кортес и Дамиан хорошо зарекомендовали себя на турнире», — кивнул дракон, подтверждая мои мысли. «Но в сокровищнице хранится коллекция редчайших и уникальных амулетов, поддерживающих магическое равновесие островов наравне с рейлик и владыками». «А мы не можем использовать эти артефакты в своих целях?» «Оживилась я. Нет. Их лучше вообще не трогать», — покачал головой командир. «Они прекрасно работают из хранилища. Любое вмешательство чревато новыми катаклизмами». «Эх, а я уже понадеялась». «Душа моя, не переживай». Дракон ободряюще улыбнулся, снял джезву с жаровни и принялся разливать кофе по чашкам. «План продуман до мелочей. У нас отличные шансы избежать открытого сражения». «Осталось только все разыграть, как по нотам», — вздохнула. «Зачастую это самое сложное». «Мы не одни». Командир вновь оказался рядом и, взяв меня за руку, успокаивающе поцеловал кончики пальцев. Больше нет нужды скрывать правду от жрецов и владык. «А значит, и риск проколоться меньше. Кстати, а как Кортес отреагировал на поражение? Он, ну, не станет мстить» осторожно уточнила, куснув нижнюю губу. «Искра упоминала, что для демонов турнир священен, и его результаты не оспариваются, но командир был чужаком, а я и вовсе приворожила демонов с помощью магии». «Кортес удивлен и слегка уязвлен», — усмехнулся Хорхе. «Взял с меня слово, что через пару лет я снова выйду против него». «В смысле?» Опешила: «Я что, вечно буду местным сокровищем?» «Ну, ни в коем случае», — рассмеялся дракон. «Результаты турнира не оспариваются, но он хочет взять реванш и уже возобновил индивидуальные тренировки с Рамоном». «Ха! Представляю, как тот счастлив!» — хмыкнула, вспомнив и без того загруженного работой безопасника. «В том, что демон все равно проиграет, я не сомневалась. Командир не стоял на месте и продолжал совершенствовать навыки». Пока Кортес будет подтягиваться до его нынешнего уровня, тот станет еще сильнее. Но сам факт, что демон не собирается мстить, а взялся за ум, приятно удивил. «Не поверишь, Рамон действительно рад», — ответил Хорхе. Турниры нападения шаманов помогли владыкам осознать собственную уязвимость и на деле прочувствовать, к чему могут привести ссоры и недомолвки. «Надеюсь, впредь они будут мудрее» улыбнулась, вспомнив, как в подземельях Демиан бросился на подмогу, не раздумывая. «Душу, братьев, чистые и светлые, а опыт – дело наживное». «Пока будут умнеть и мудреть, за ними присмотрятся Фико и Ранвар», – заверил меня командир. «Они решили выйти из тени и принять закон, позволяющий бывшему правителю и его советникам влиять на решения молодых владык до тех пор, пока те не докажут свою самостоятельность». «Отличный вариант!» — отцелютовала кофейной чашкой. «Теперь за судьбу островов можно не переживать. Она в надежных руках». «Ой, а я еще спросить хотела. Ну, те предатели, организовавшие взрыв в подземельях...» «В казематах, на допросе», — ответил Хорхе. «За оставшимися двумя ведется слежка». «А можно заранее просканировать подземелья на предмет запасов и фритки?» «Алье напоминал, что взрывчатка нестабильная, и если во время землетрясения случайно потревожим склады...» «Запасы в лабиринте есть, и немалые», — ошарашил дракон. «Духи-разведчики Севы уже вычислили точное расположение и сейчас подсчитывают массу и мощность, чтобы Арорину было проще спланировать линии разломов». «То есть мы собираемся подорвать склады?» «Это позволит значительно сэкономить силы», — пояснил Хорхе. Не забывай, что после землетрясения нам придется снова усыплять вулканы. Чем меньше будем воздействовать на них магией, тем лучше. А мы не можем взорвать Эфритку без землетрясения. С надеждой поинтересовалась я. Эта часть плана не особо мне нравилась. Уж очень не хотелось лишний раз будить вулканы. Сева и Арорин рассматривали такой вариант и отвергли. «Запасов взрывчатки хватит, чтобы увеличить нужный нам разлом, но не создать его». «Обидно. Похоже, от плана Хейма не сбежать». «Кора». Командир вновь наклонился ко мне, целуя в уголок губ и одним ловким движением пересаживая к себе на колени. «Что мне сказать еще, чтобы ты перестала сомневаться?» «Поверь, я верю», — прошептала, уткнувшись носом в его шею. Но «Все равно волнуюсь. Как тогда, во время турнира?» Запнулась, подбирая слова. Боялась оскорбить Хорхе недоверием, ведь на самом деле я ни секунды в нем не сомневалась. Просто переживала, что шаманы найдут способ навредить участникам. «Знаю», — так же тихо ответил дракон, крепче прижимая меня к себе. В его объятиях было тепло и уютно, и я забыла обо всем, теряя счет времени и наслаждаясь ощущением абсолютной безопасности. Только с ним я чувствовала себя по-настоящему живой и счастливой. Не нужны мне никакие проверочные месяцы. Это я поняла уже давно, хоть и боялась даже мысленно признаться. Но сейчас, накануне сложнейшего и смертельно опасного ритуала, все условности показались пустыми. Собравшись с духом, я вновь заглянула в его бездонные глаза и сбивчиво прошептала, на миг испугавшись собственной смелости. «Люблю тебя!» В глазах командира плеснулась штормовая смесь эмоций. Восхищение, страсть, щемящая нежность и безграничная любовь. Я давно знала, что мои чувства взаимны, но все равно хотела услышать ответное признание. И когда моих губ коснулось горячее дыхание, сердце сорвалось в пляс от нетерпения. «Я тоже люблю тебя, душа моя!» Остаток фразы утонул в пьянящем поцелуе, и все вокруг стало неважным. «После подумаю о предстоящем сражении, о проблемах...» А сейчас важен только мой дракон, наши чувства и поцелуи.